6. Хэл не слишком любил читать газеты. Ему не было интересно знать, что происходит на белом свете. Зимними вечерами, вернувшись домой с работы, он больше всего любил сидеть с женой у камина, смешить ее рассказами о том, что происходило в тот день в конторе, или слушать, что рассказывает ему она. Поэтому, когда весной четвертого года он отправился однажды в Слейн, чтобы купить кое-что для Джинни и для дома, и стоя в баре одного из пабов просматривал «Адвертайзер», он испытал немалое удивление и даже шок, наткнувшись на длинную статью о крупных залежах олова на Малайе и о том, что организованы компании по их разработке. По мнению автора статьи, открытие этого месторождения приведет к разорению местных рынков. Жизнь к этому времени до такой степени затянула его своей рутиной, Весь день в конторе, потом возвращение домой к Джинни и ребенку, что рост и падение цен ничего ему не говорили, и когда старый Гриффит, скачая головой, строил мрачные прогнозы на будущее, уверяя, что местные разработки, будь то медь или олово, безразлично не имеют перспективы, Хелл относил это обстоятельство за счет его прирожденного пессимизма. Прочитав статью, Хелл обратился к финансовой странице, чтобы узнать, какова в настоящее время цена на олово. Она составляла 84 фунта за тонну. Полгода назад это было 100 фунтов. Да, у старого Гриффитса были основания для мрачных настроений. Хелл, довольный жизнью и целиком занятый своим собственным домом, не обращал на это должного внимания, хотя это давало ему хлеб насущный. «Интересно, что думает об этом отец?» В тот вечер, вернувшись домой, он увидел у себя своего тестя-пастора, который сидел в гостиной, держа на коленях серьезного Джона Генри. Хэл спросил его, читал ли он эту статью в Адвертайзере. «Да, Хэл, я ее читал», — ответил Том Каллагин. «И мне кажется, что она не лишена здравого смысла. Боюсь, что в самом недалеком будущем нам предстоят перемены». «Как вы думаете, что будет делать мой отец?» Генри всегда был дальновидным деловым человеком. Можешь быть уверен, все эти полгода он внимательно следил за малайскими делами и падением цен. Он один из первых шахтовладельцев, которые 15 лет назад переключились с меди на олово. Тогда его примеру последовали корнуольские дельцы. По крайней мере, те, которым повезло, и которые располагали достаточными капиталами, чтобы это сделать — Пастор нерешительно замолчал, поскольку в комнату в этот момент вошла Джинни, чтобы забрать Джона Генри и уложить его спать. Дождавшись, пока она выйдет, он посмотрел на зятя. «Ты, значит, ничего не слышал? Никаких слухов?» «Нет, дядя Том, я никогда не слушаю сплетен. А что это за слухи?» «Говорят, что твой отец собирается в скором времени продать шахты». Хел покачал головой. «Первый раз об этом слышу», — сказал он. Но, может быть, Гриффитс нарочно мне ничего не сказал из деликатности? Что до рабочих, то они каждый день изобретают новые слухи. На Но прошлой неделе я слышал, как Джим Донован рассказывал своему приятелю, будто в подножии Голодной горы нашли золото, и что все оно принадлежит ему. «У Джима Донована — фоли де Гондор, мания величия, так же, как и у всего их семейства. Нет, Хел, то, что я говорю, это не пустая болтовня». «В воскресенье после службы я разговаривал с Гриффитсом, и он говорит, что идет оживленная переписка. Ты, надо полагать, не видел этих писем. Пишет директор одной лондонской компании, пишет твой отец и его поверенные. Словом, переговоры идут полным ходом». Хэл раскурил трубку и пошевелил ногой огонь в камине. «После того, что я сегодня прочитал, я не могу его обвинять», — сказал он. «Я имею в виду отца». Если цены на уловы и дальше будут падать, шахта перестанет себя окупать. Но что за дураки соглашаются ее купить? «Спекулянты», — сказал дядя Том. «Люди, которые думать, не думают о земле и о наших краях. Они станут эксплуатировать шахту в хвост и в гриву, чтобы выбрать из земли все до последней унции. А там будет, что будет, хоть полное разорение. Я не пророк, но именно так это и произойдет, можешь мне поверить?» «Как странно думать, что шахты больше не будут принадлежать нашей семье», — задумчиво проговорил Хэл. «Мой прадед перевернулся бы в гробу». «Судя по тому, что я о нем знаю, ничего подобного не случилось бы», — заметил пастор. «Медный Джон не отличался сентиментальностью. Он стал бы довольно потирать руки, узнав, что его внук Генри вовремя отделался от шахт, сохранив в неприкосновенности свое состояние, в отличие от некоторых других семей, которые обанкротились». Нет, Хел, не все Бродрики сентиментальные мечтатели, среди них есть достаточно крепкие головы. Жаль, что я к ним не принадлежу, сказал Хел. Было бы гораздо полезнее для меня, и для Джинни. Несколько дней спустя по всему Дунхевену прокатилась весть, что Генри Бродрик продал шахты лондонской компании. Мистер Гриффитс отвел Хелла в сторону и показал ему копию документа о продаже. 74 года, проговорил Хел. А теперь все кончено. Пот и слезы, счастливое проведение и тяжелый труд. Странно, что я никогда особенно не любил шахты, мистер Гриффиц. Я рассматривал их как пятно, которое уродует скалистое великолепие Голодной горы. А вот теперь, когда они должны перейти в другие руки, мне обидно. Я всей душой желал бы, чтобы этого не случилось. На вас это не отразится, мистер Бродрик. Новая компания берет к себе весь штат служащих. — Да? Но это совсем не то, что я имел в виду. — Ну что же, ваш батюшка очень умный человек, ничего не скажешь, — сказал управляющий. — Подумать только, заключил такую выгодную сделку. А вы напрасно беспокоитесь. В один прекрасный день вы этой выгодой воспользуетесь. Он ничего не понимает, — думал Хэл, Не понимает, что шахта это неотъемлемая принадлежность семьи, такая же, как клон-мир. А теперь одна продана, а другой закрыт и заколочен. Как странно. Все полетело к чертям. Две недели спустя появился новый директор, чтобы познакомиться со своим приобретением. Это был человек с суровым лицом, который говорил громким, повелительным голосом с акцентом северных краев. Он повсюду таскал с собой мистера Гриффитса, засыпая его вопросами, которые сбивали старика с толку. В конторе он промелькнул так быстро, что Хэлл не успел его рассмотреть. За этим визитом последовали другие. Приезжали люди, которых он посылал, чтобы они составили квалифицированное мнение о том, как ведутся работы. Это были новые инженеры, техники и прорабы, чужие люди, незнакомые никому из местных. Тут впервые в жизни Хэлл почувствовал себя заодно с шахтерами, и, как ни странно, люди это поняли. Они стали держаться с ним более открыто, подружески, ругали пришельцев надутыми рожами, ублюдками и смеялись, когда Хэл добавлял еще более крепкие выражения. Он хорошо понимал, что значит работать на чужака, слушаться приказаний чужака, зная при этом, что из всего богатства шахты на его долю достанется всего-навсего жалкое недельное жалование. — Теперь ты видишь, — говорил он Джинни, — каким я был лицемером. Все эти годы, отправляясь каждый день на шахту, я в глубине души все время думал, что она принадлежит мне и со временем полностью станет моей. И хотя из-за этого я немного стеснялся рабочих, эта мысль приносила мне удовлетворение. А теперь шахта не имеет ко мне никакого отношения. Все равно, как если бы я работал на лесопильном заводе в Слейне или на кирпичном в Мэнде. И мне все стычертело. Стало так же противно, как Джиму Доновану и всем остальным. «Я тебя понимаю». — отозвалась Джинни. — Это грустно. Сколько себя помню, я всегда видела, как от гавани в гору поднимаются вагонетки, на которых написано «Бродрик». Как ты думаешь, теперь они напишут другую фамилию? — Я не знаю, мне это безразлично, — сказал Хэл, но я все равно не могу простить этого отцу. Пастор был прав, назвав новых владельцев спекулянтами. Метод эксплуатации шахт, установленный в свое время Медным Джоном и продолженный Генри, пока тот находился в клон мире, заключался в том, чтобы разрабатывать месторождение неторопливо и равномерно, не соблазняясь попадающимися на пути основной проходки богатыми залежами, находящимися на слишком большой глубине, когда это было сопряжено с риском потревожить глубинные воды, представляющие определенную опасность для шахты. Планы разрабатывались на годы вперед, а не на сиюминутное настоящее. Руда, до которой можно было добраться, проявляла осторожность и рациональные методы разработки только через несколько лет Оставалось на своем месте именно до этого времени, а в первую очередь разрабатывались залежи, находящиеся близко к поверхности. Новая компания начисто отвергла эту методику. Они желали получить немедленные прибыли на вложенные в шахту деньги, Таким образом, в течение полугода были выработаны все богатейшие участки, руда была доставлена на поверхность и вывезена. Цены на олово непрерывно падали, и если новые хозяева не смогут получить прибыль немедленно, они понесут огромные потери. От дунхейвенских шахтеров, привыкших к неторопливому, спокойному темпу работы, старый Гриффитс не был особо жестоким надсмотрщиком и не заставлял их надрываться, Теперь требовалось, чтобы они работали дольше и выдавали за это время на гора вдвое большее количество руды. Единственным способом добиться этого результата было повысить рабочим заработки. Новые владельцы пошли на это и, объявив значительное повышение расценок всем поголовно, добились от рабочих необходимой отдачи на те немногие месяцы, которые они себе наметили в качестве предела. Новость о прибавках радостно приветствовали все рабочие как наверху, так и под землей. Новых владельцев уже больше не называли надутыми рожами и ублюдками, теперь это были башковитые ребята, которые знают свое дело. Всё шахтерское население охватило лихорадочная активность. Печи полыхали всю ночь. Между Голодной горой и Дунхейвеном непрерывно сновали вагонетки. Хелл, сидя над своими книгами, с удивлением почесывал в затылке, а, возвратившись домой, признавался, что ничего не может понять в этом резком изменении темпов. Его тесть только озабоченно покачивал головой. «Это ложная шумиха», — говорил он. «Рабочие ничего не понимают. Посмотри, в сегодняшней газете какие цены на олово. 75 пять фунтов за тонну. За два месяца цена упала на десять фунтов. Пройдет 3 четыре месяца, и эти спекулянты выгребут все, что только можно, а потом закроют шахту. Но ведь там в недрах остается еще сколько угодно олова», — возразил Хэл. «Да и меди тоже, только берись и разрабатывай». Я слышал, как об этом недавно говорил один шахтер. «Добыча будет вестись только до тех пор, пока компания это выгодно», — сказал пастор. «А все, что останется, все остальные богатства будут лежать на месте, там, где Богу угодно было изначально их поместить». Апрель, май, июнь, июль. Прошло почти пять месяцев с тех пор, как у шахт сменились владельцы. На третьей неделе июля новый старший механик, который работал по контракту в лондонской компании, сообщил мистеру Гриффитсу, что он получил распоряжение явиться к директору с докладом. «Если они хотят, чтобы я работал летом, — сказал он управляющему, — я смогу это сделать только при том условии, что будут заменены все основные узлы головного насоса. Но между нами говоря, я не думаю, что они пойдут на такие расходы. Сильно подозреваю, что мне больше не придется возвращаться в Дунхевен». Он отбыл три дня спустя, забрав с собой свой штат, состоящий из трех человек. По руднику пошли новые слухи. Говорили, что старое оборудование будет демонтировано, и на его место привезут с той стороны из бронси новые машины. Потом стали говорить о том, что плата шахтерам снова будет повышена. Кое-кто из них обратился к Хэллу, надеясь, что у него можно что-нибудь узнать. «Мне очень жаль», — сказал он. «Но я знаю не больше вашего. Однако я сомневаюсь...» чтобы компания повысила вам плату при нынешних ценах на олово. Вы видели сегодня газету? Олова снова упала в цене. Теперь тонна стоит всего 64 фунта. Он собирался сесть в двуколку, чтобы ехать домой. Один из шахтеров, Джим Донован, стоял рядом с лошадью, держась рукой за вожжи. Поэтому, значит, Генри Бродрик и продал шахты? — спросил он. — Я не получаю писем от отца, — сказал Хэл. но мне кажется вполне вероятным, что он продал их по этой причине. «Могу рычаться, что он получил за них немалые деньги», сказал Донован, подтолкнув стоявшего рядом приятеля. «Уж он-то не пострадает от понижения цен. Это пусть другие расплачиваются». «В финансовых кругах Джим, это называется здравым смыслом и чутьем», заметил Хэлл, отъезжая. Шахтеры смотрели ему вслед, мрачно переговариваясь между собой. «Конечно же, они не поверили ни одному моему слову», — думал Хелл. «Они считают, что, поскольку я сын прежнего владельца, я знаю гораздо больше того, что счел нужным им сказать». Старик грифиц начинает тревожиться, у него неспокойный вид. 24 четвертого того же месяца?» Управляющий поехал в Слейн и прислал назад мальчика, отвозившего его, сообщением, что ему придется задержаться в городе по делам на два-три дня. В Дунхей Венской гавани стоял один из пароходов компании, который должен был везти груз в Бронси. У Хэла было дело к капитану, ему нужно было передать ему кое-какие инструкции, и он отправился к нему на судно. Капитан был хороший знакомый Хэла, он плавал на этом пароходе еще во времена его деда. Скажите, сэр, правда ли то, что мне говорили в Бронси перед тем, как судно пришло сюда? – спросил капитан. «Что именно, капитан Дэвис? в свою очередь спросил Хэл. «Да то, что Люси Энн — это последнее судно, которое повезет Олова в Бронси. Хэл отставил стакан с ромом, который предложил ему капитан. «Мне кажется, что над вами просто подшутили», — спокойно сказал он. «Не знаю, сэр, это не похоже на очередную праздную болтовню. Я слышал это от одного из служащих плавильного завода». «Ваш следующий рейс будет последним, Дэвис», — сказал он мне. «Дунхейвенские шахты закрываются». «Здесь, на этой стороне, я, однако, ничего не слышал. Говорят только о том, что шахты снова переходят в другие руки и что это, дескать, сулит благополучие всем и каждому». «Я думаю, что истина лежит где-то посередине», — сказал Хэл. «Я уже пятьдесят лет работаю в этом деле», — сказал капитан. Мне было всего двадцать. Совсем был сосунком, когда ступил на борт отцовского судна. Это была Генриетта. Помню еще, как ваш прадед, Медный Джон, как его называли, в своей шляпе совком, как у пастора, и с тростью дубины приходил сюда в гавань, чтобы проверить груз. Официальная проверка ничего для него не значила. Сам, бывало, все обнюхает до последней горсти руды, как что лежит и в люках, и на открытой палубе, а как подоспеет прилив в бронсе, будь там шторм или штиль, все едино. Да, давненько это было. Очень будет странно, если не придется больше ходить в Дунхейвен, Входить в Мэнди Бэй вечерней порой, видеть, как мигают через воду огоньки гарнизона на острове Дун. — Налейте-ка мне еще капельку вашего превосходного Рома, — с улыбкой сказал Хэл. И давайте выпьем за прошлое. Не стоит думать о будущем. На следующее утро, подъезжая к шахте, Хэл увидел, что вся дорога запружена шахтерами. Все они стояли, возбужденно переговариваясь, причем среди них были и женщины, и дети. Некоторые ухмылялись, перебрасываясь шутками, у других же был недоуменный растерянный вид. Они переходили от группы к группе, жестикулировали, задавали вопросы. Двери обогатительной фабрики были широко распахнуты. И там никто не работал. Из котельной высунулся один из кочегаров, держа в зубах трубку. Самая большая толпа собралась вокруг самой шахты, где как раз поднималась на поверхность смена шахтеров, которых тут же окружили, собравшиеся наверху. «Ну, как насчет прибавки в три шиллинга?» — закричал кто-то, и в ответ раздался оглушительный рев толпы. «В чем дело? Что случилось?» — спросил Хэл, обратившись к группе людей, столпившихся возле двери в контору. — Работы остановлены, — ответили ему. — Вон, посмотрите, на дверях объявления. Нас всех собираются рассчитать. Мы ничего не можем понять. В чем дело, мистер Бродрик? Ведь там внизу еще сколько угодно этого добра. Хэл ничего не ответил и прошел в контору. Мистер Гриффитс стоял посреди комнаты. Он не раздевался, был в пальто и в шляпе. Его окружала небольшая группа квалифицированных рабочих, которые засыпали его вопросами. Старик осунулся и побледнел. — Бесполезно спрашивать меня, — говорил он. — Я ничего не могу поделать. Я получил распоряжение так же, как и все остальные. Сегодня я получаю свое жалование в последний раз. Я ни в чем не виноват, и вообще никто не виноват. «Распоряжение пришло через контору в Слейне. Это они мне его передали. Те машины, что у нас работают, купила одна фирма в Слейне. Я думаю, что их продадут на слом. Повторяю вам, я ничего не знаю». «А что будет с рудой, которая осталась в забоях?» — спросил один из шахтеров. «Там, где мы работали. Ее там навалом. Что, она так и будет лежать без толку? «Так и будет», — ответил управляющий. «Компания больше не платит ни за какую работу. Так мне сказали в Слейне. Все рабочие до одного получают расчет по сегодняшний день. Если фирма, купившая машины, захочет использовать кого-нибудь из вас для того, чтобы их демонтировать, они, разумеется, это сделают. Согласно приказу, который я получил, у меня больше нет никакой власти. Повторяю вам, тут никто не виноват». Он удалился во внутренние помещения. Хел пошел за ним следом и нашел его у стола. Старик разбирал разные бумаги и документы с видом безнадежной покорности. «Что я могу сделать?» — сказал он Хеллу. «Для меня это явилось почти таким же потрясением, как и для всех остальных. Правда, я кое-что отложил. Моя жена бережливая хозяйка, и у нас есть небольшая именице на севере, где мы можем поселиться на покое». но я никак не ожидал, что это будет так внезапно. Вы только посмотрите, сколько здесь работы. Книги и документы за 75 лет, и все это нужно проверить и разобрать, ведь кое-что сгорело, что-то передали в Слейн. Но вот шахтеры, конечно, пострадают, мистер Бродрик, вместе с женами и детишками. Они-то ведь ничего не отложили на черный день, а в последнее время, с тех пор, как получили прибавку, тем более стали свободнее тратить деньги. Если бы их хоть кто-нибудь предупредил заранее, они бы знали, что их ожидает, а так им придется очень туго». Следующие несколько часов были особенно тяжелы. Хелл сидел в конторе с Гриффицем и выдавал рабочим получку. Никогда еще их шаги не звучали так гулко, так зловеще, и буквально каждый из них, подходя к столу за деньгами, задавал один и тот же вопрос «Почему это случилось?». Почему они закрывают шахты, ведь руды в забоях. Ничуть не меньше, чем раньше. Некоторые из них были растеряны, другие агрессивные угрюмы. Кое-кто держался угрожающе. «Нас обманули», — заявил один. «Заманили уговорами остаться, и мы потеряли возможность попытать счастье в других местах. У меня сын в Южной Африке. Два месяца тому назад он звал меня к себе. Там у них такие же шахты, да я отказался. А теперь слишком поздно». «Что я буду делать? Сидеть здесь и голодать?» «Мне очень жаль!» — устало повторял управляющий в сотый уже раз. «Я ничего не могу поделать! Виноваты цены на олово!» Тяжелые шаги, сердитые, усталые лица мужчин и женщин. Они все шли и шли один за другим. Через дверь конторы. «Хозяева небось не останутся в накладе!» — заметил один шахтер. «Получили свое, а теперь уходят себе на покой!» а расплачиваться за все приходится нам. — Верно говоришь, — поддержал товарища Джим Донован, стоявший сзади, и посмотрел на Хэлла, который выдавал ему деньги. — Вот вам, мистер Бродрик, сын прежнего владельца, ему-то не придется снимать с себя последнюю рубашку, правда ведь, мистер Бродрик? Вы, конечно, просто уедете отсюда и будете жить по ту сторону воды, если придет охота. Он протопал мимо мрачные, недовольные, Его лицо обычно дерзкое и веселое, прорезали глубокие морщины, гнева и разочарования. Они никак не могли понять, получив свои деньги, что это конец, что больше ничего не будет. Они продолжали стоять вокруг шахты, возле обогатительной, возле котельной, бессмысленно глядя на наполовину нагруженные вагонетки и повозки. «Это же все пропадет!» — слышалось в разных местах. «Как неразумно! Здесь что-то не так! Кто-то совершает ошибку!» Но никакой ошибки не было. Шахты на Голодной горе прекратили работу. Огни в котельной погасли, и холодные трубы, из которых больше не шел дым, мрачно поднимали к небу свои черные лица. Смолк, лязг и грохот механизмов. На руднике воцарилось странное молчание, нарушаемое только беспокойными шагами растерянных людей, которые не хотели расходиться. В конторе все бумаги были уложены в мешки или ящики и увезены. вот уже пятый день работал до десяти часов вечера, и у него рябило в глазах, так что он почти ничего не видел. Куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, ему непременно встречался кто-нибудь из шахтеров, стоящих без дела на дороге с тем же растерянным и озлобленным выражением, что было у Джима Донована. Женщины, стоя у дверей своих коттеджей, переговаривались между собой резкими голосами. Дети, свободные и возбужденные, бегали, гоняясь друг за другом в опустевшем сарае, где помещалась обогатительная фабрика. Или строили дворцы на кучах шлака, которые еще не успели убрать. Никто их не останавливал. Они могли делать, что хотят. Не стало никакого порядка, никто за ними не смотрел. Четыре дня. Пять дней. Шесть дней. И работа по приведению в порядок книг и документов была почти закончена. Люди начали расходиться... Отправлялись, собравшись группами в деревню, возвращались оттуда пьяными, вваливались в пабы и распевали там песни. Шахта мало-помалу приобретала покинутый вид. Дверь в механический цех была распахнута и раскачивалась на сломанных петлях. «Всюду царит полное запустение», — говорил Хелл своей жене. «Не хочу больше видеть эту шахту. Глаза бы мои на нее не глядели. Почему я не уехал пять месяцев тому назад, когда отец ее продал?» Пастор, его жена и Джинни делали все, что было в их силах, чтобы помочь шахтерам и их семьям, тем, кто ничего не отложил на такой вот непредвиденный случай. Тому Калгину приходилось нелегко, потому что самые бедные семьи не ходили в его церковь, они находились в ведении католического священника. «Сейчас не время для религиозных разногласий», сказал Том, когда патер пришел к нему посоветоваться. Это был молодой, неопытный человек, совсем еще мальчик, назначенный в Дунхейвен всего полгода назад. «Мы должны действовать вместе, попытаться хоть чем-нибудь помочь людям. Слава Богу, что это несчастье обрушилось на нас летом, а не среди зимы». Молодой священник был только счастлив работать вместе, пользуясь советами более опытного человека. Было решено, что в одной из комнат пасторского дома будет устроен склад продуктов и одежды, с тем, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться туда и попросить то, что ему нужно. Заведовали этим складом Джинни и ее мать. Пастор же вместе с мистером Гриффитсом непрерывно ездили в Слейн к властям, ведущим, эмиграционными делами, поскольку больше половины всех шахтеров требовали, чтобы им предоставили возможность выехать еще до наступления осени, с тем, чтобы попытать счастье в Африке, Австралии или Америке. Легче было тем, кому удалось скопить немного денег, а также квалифицированным шахтерам. Они скоро снова встанут на ноги, и отправить их будет нетрудно. Те же, у кого не было определенной специальности, наземные подсобные рабочие, кочегары и другие, обычно тратили свою получку сразу же, ничего не откладывая, и поэтому они представляли серьезную проблему для Дунхи и Вена. Многие из них были местные, Здесь родились или приехали из соседнего графства и работали на шахтах чуть ли не с самого детства. У них не было никакой другой профессии. Пожилые шахтеры, невозмутимо спокойные и покладистые, возвращались на свой клочок земли. В конце концов, почему бы не посидеть, для разнообразия, на солнышке ничего не делая? К зиме что-нибудь доподвернется. Да а молодые, возбужденные, недовольные слонялись, собравшись группами по всей округе, готовые на любое буйство — считая, что имеют право на всякое безобразие, поскольку их к этому вынудили. Они ломали заборы, воровали куры, свиней, грабили сады. Дух терроризма стал распространяться все шире и шире, так что теперь сами пострадавшие шахтеры уже не вызывали сочувствия, а местные власти грозили, что вызовут солдаты из гарнизона на острове Дун. «Все это пройдет!» говорил Саймон Флауэр, муж Китти, который обладал таким же легким и терпимым характером, как его дед и тезка. «Через пару месяцев эти ребята начнут копать картофель, заведут свиней и превратятся в таких же мирных обывателей, как мы с тобой. А пока пусть себе порезвятся!» «Верно», — поддержал его пастор, — «я согласен с вами, все это пройдет, они перебесятся и вернутся на землю, но до тех пор эти бедолаги могут доставить достаточно неприятностей и себе, и другим людям». «Все это очень серьезно», — сказала Джинни. «Некоторые наши соседи просто боятся Джина Донована и его шайки. Его люди забросали камнями миссис Гриффитс, когда она ехала в Мэнди, повредили ногу пони, так что он захромал. И знаете, я уверена, что именно они разбили окна на почте». «Никто из них по-настоящему не понимает», — думал Хэл, кроме, возможно, его тестя, каким ударом было для молодых людей Дунхи и на закрытие шахт. Да еще такое скоропалительное. Шахты на Голодной горе знакомые им с самого детства, а до них их отцам. Шахты, на которые они смотрели, даже не отдавая себе в этом отчета, как на источник существования, теперь опустили из них ушла жизнь. Больше всего людей раздражало то, что в недрах горы было еще сколько угодно руды, которую можно было добывать и добывать. Они не могли понять, как получилось, что такой ценный минерал вдруг лишился всякой цены. Разве миру больше не нужна медь? — спрашивал Джим Донован. Как было ему объяснить, что виной всему дешевая рабочая сила в Малае. Нет, думал Хел, гораздо проще поставить Джиму Доновану хорошую порцию виски и посоветовать не думать о неприятностях. Что же до него самого? То он был счастлив снова оказаться свободным. Он радовался тому, что шестичасовой гудок больше не нарушает его сна, что он, если хочет, может нежиться в постели до десяти часов, а потом, высунувшись из окна своей спальни и глотнув летнего воздуха, принять решение. Взять этюдник и, запасшись бутербродами, отправиться в клон мир. И там, в полном одиночестве, рисовать тихие бухты перед домом, невысокий горб острова Дун, и зеленую громаду Голодной горы. «Это лучшее, что ты когда-либо написал», сказала Джинни, когда через три дня он принес домой картину, на которой еще не высохли краски. «Ты знаешь, я уверена, что ты отвезешь ее в Лондон и пошлешь в Академию. Они ее примут, и ты сможешь ее продать. Получишь, наверное, сотню геней». «Скорее, сотню отказов», улыбнулся Хэл. «Нет, дорогая, лучше уж не буду рисковать. Не хочется подвергаться унижениям». Это подарок Джону Генри к рождению, ведь ему как раз исполняется два года. Он сможет смотреть на нее, когда вырастет, будет видеть солнце над Голодной горой, как я его написал, и думать о том, сколько счастья и богатства эта гора принесла нашей семье. К тому времени, когда ему исполнится 21 год, из труп уже будет расти трава. Они стояли рядом, глядя на картину, и в это время дверь в гостиную отворилась, и в комнату вошел пастор. В руках у него было письмо, и он улыбался. «У меня для тебя новость, Хэл, сказал он. «Но ты ни за что не догадаешься, какая. Если вы нашли мне работу, — сказал Хэл, предупреждая вас, мне она не нужна». «Ничего подобного», — сказал Том. «Это письмо от твоего отца. Он едет в Слейн и послезавтра будет в Дунхевене».